Совсем юная колдунья уже хорошо разбиралась в травах, коренях, отварах и настоях. Но душа ее лежала совсем к другому. Управление губительной энергией — вот что увлекало ее больше всего. Вместе с матерью они часами бродили по лесу с пустыми корзинками. Но искали не грибы и не ягоды. Сгустки черной энергии страха, оставленные жертвами хищных зверей и разбойников. Вот что было им нужно. Корзины же служили для отвода глаз, охотников и собирателей лесных даров. Хотя если бы кто-нибудь и встретился на их пути, то тут же бы поспешил ретироваться. Огромный молодой волк постоянно сопровождал колдуней и готов был разорвать любого, кто попытался бы приблизиться к его юной хозяйке, которая когда-то спасла его от охотников-герцога. Места, где много черной энергии, — учила колдунья дочь, — люди называют проклятыми. С них-то мы и начнем. А что мы будем делать, когда соберем там всю энергию? Тогда мы отыщем ее новые скопления, и поможет нам в этом кошка. Завтра ночью я научу тебя как. С рассветом они отправились к самому высокому холму в их окрестностях. В руках ведьма снова несла корзину, но на этот раз не пустую. На дне, свернувшись калачиком, уютно дремала черная кошка. Лишь к ночи они добрались до заветного холма. Взобравшись на его вершину, они с наслаждением подставили свои лица морскому бризу. Под продувным морским ветерком необычайно легко дышалось. Насколько хватало глаз, простирались зеленые леса и поля. И только серое пятно замка местного повелителя нарушало природную идиллию. «Сегодня я научу тебя определять скопление темных сил», — прошептала ведьма, как будто их кто-то мог услышать. «Кошки лучше всех животных чувствуют черную энергию, и по их глазам можно узнать, где она скрыта». С этими словами мать достала из корзины их черную помощницу. и обучение искусству чтения по кошачьим глазам началось. «Лишь ее левый глаз скажет тебе правду. Запомни, кошка плохо видит вблизи, поэтому твой взгляд в упор не будет отвлекать ее». Колдунья так близко поднесла кошку к лицу дочери, что нос девушки уткнулся в мохнатое ухо мурлыки. Юная колдунья погрузилась в зеленую пучину кошачьего глаза и с интересом стала искать темные пятна, расположение которых и подсказывало места скопления черной энергии. Молодой волк ревниво заурчал и недовольно оскалил зубы. Женщина сукоризны глянула на него, и тот сразу же заинтересовался полной луной, как будто он тут был совершенно ни при чем. Кошачий глаз указал на огромное скопление черной энергии на кладбище, близ замка герцога. Колдони улыбнулась. Она не сказала дочери, что именно туда она изначально и планировала попасть. Сегодня ее прилежная ученица должна открыть новую страницу искусства черной магии. Накануне ведьма узнала о прибытии в замок герцога-француза, славившегося умением вырезать камни из мочевого пузыря. Мало кто догадывался, что своим мастерством он был обязан упражнением на трупах украденных из свежих могил. У одной из таких могил Мать с дочерью и затаились.